Я этого требую, и не бойтесь раскаиться в том, что доверили мне свою тайну. Раз ваше величество мне приказывает, сказал я, то считаю долгом открыть вам свои чувства. Да, государь, я помышляю отомстить за причиненную мне обиду. Всякий, кто носит такое благородное имя, как моё, ответственен за него перед своим родом. Вы знаете, как недостойно со мной обошлись. А потому я намереваюсь убить князя, чтоб отплатить ему такой же обидой, какую он мне нанёс. Я вонжу ему в грудь кинжал или размажу голову выстрелом из пистолета, а потом, если удастся, убегу в Испанию, таково моё намерение. Он очень жестоко отвечал король. Но я не могу его осудить после тяжкого оскорбления, нанесённого вам Радзивилом. Он достоин той кары, которую вы ему готовите. Однако же не торопитесь приводить в исполнение своё намерение, дайте мне найти какой-нибудь другой выход, который примирил бы вас обоих. Ах, государь, воскликнул я с огорчением. Зачем принудили вы меня открыть вам свою тайну? Такой выход в состоянии, если я не найду такого, который вас удовлетворит, прервал он меня, то вы можете выполнить свой замысел. Я не намерен злоупотребить сделанным вами признанием и ни там в обиду вашей чести, можете быть совершенно спокойны. Мне мучительно хотелось узнать, какой именно способ собирается избрать король, чтобы уладить это дело мирным путём. Вот как он поступил. Призвав к себе Радзивилла, он сказал ему с глазу на глаз: "Князь Мы скорбили дона Пампейо де Кастро. Вам известно, что он человек весьма знатного рода, и что я люблю этого кавалера, который служил мне веры и правдой. Вы обязаны дать ему сатисфакцию. Я вовсе не намерен им в этом отказывать, отвечал князь. Если он жалуется на мою горячность, то я готов держать перед ним ответ с оружием в руках. «Вот нужна другая сатисфакция», — сказал король. «Испанский дворянин слишком высоко ставит вопросы чести, чтобы биться благородным способом с подлым убийцей. Я иначе не могу вас назвать, и вы в состоянии искупить свой недостойный поступок только тем, что сами подадите палку вашему врагу и подставите спину кружки» табево удары. О боже, воскликнул мой соперник. И неужели государь вы хотите, чтоб человек моего ранга смирился, унизился перед простым кавалером и чтобы он даже позволил избить себя палкой? Нет, возразил король. Я возьму с дона Помпея слово, что он вас не ударит. Попросите только у него прощения за ученённые над ним насилие и подайте ему трость. Это всё, что я от вас требую. Вы требуете слишком многого, ваше величество, резко прервал его родзивил. Я предпочтаю подвергнуться всем скрытым опасностям, которые готовят мне в имещении. Ваша жизнь мне дорога, сказал король. Я не хочу, чтобы это дело имело дурные последствия. Чтобы покончить с ним без лишних для вас неприятностей, я один буду свидетелем удовлетворения, которое повелеваю вам дать этому испанцу. Король должен был употребить всю власть, которой обладал над князем, чтобы добиться от него согласия на это унизительное предложение. Наконец ему удалось уговорить Радзивилла, после чего он послал за мной. Передав мне разговор, который был у него перед тем с моим врагом, он спросил, удовлетворит ли меня достигнутое между ними соглашение. Я ответил утвердительно и дал слово, что не только не ударю обидчика, но даже не приму трости, которую он мне подаст. Спустя несколько дней после этих переговоров Я встретился с князем в условленный час у короля, который заперся с нами в кабинете.